115. Виленский Гаон 1720-1797. Его настоящее имя Рабия Лияу из Вильно. Термин Гаон, обозначающий гений. Титул, данный уже в раннем возрасте. Собственно, он и значит гений из Вильно, Вильнюса. Виленский Гаон для религиозного еврея это все равно, что Альберт Эйнштейн для других евреев. Образец гения, как говорят евреи о не очень смышленном ребенке. Это вам не Эйнштейн. Так и религиозный еврей скажет, ой, это вам не Веленский Гаон. Хотя сам Эйнштейн в детстве был как раз не Эйнштейн, ум Гаона проявился в невероятно юном возрасте. В шесть лет он самостоятельно изучил Библию и Талмуд. Учителя не поспевали за ним. Годом позже он произнес речь о Талмуде в главной синагоге Вильна, после чего главный раввин города Беседовал с ним, с ним подозревая, что кто-то просто дал выучить ему готовый текст. Однако оказалось, что мальчик понимает все тонкости того, о чем говорит. Несмотря на то, что Гаон к 10 годам изучил всю еврейскую религиозную литературу, он продолжал заниматься по 18 часов в сутки до самой своей смерти, в возрасте 77 лет. Популярная еврейская легенда гласит, что один из его учеников спрочи спросил, Зачем учитель так настойчиво занимается, если он уже выучил все еврейские тексты просто наизусть? Ответом было. Если Виленский Гаон изучает Тору по 18 часов в день, то раввины Польши будут изучать ее по 10 часов. Если раввины Польши будут работать по 10 часов в день, то в более просвещенной Германии раввины будут заниматься ну хотя бы по 6, а в Англии по 2 часа. И тогда евреи Англии будут хотя бы соблюдать субботу. Но если Виленский Гаон будет работать только 10 часов, то раввины Польши 6, Германии 2, в Англии полчаса, а если раввины Англии станут изучать Тору только полчаса в день, шо ж тогда будет с соблюдением субботы английскими евреями? Труды Гауна не публиковались при его жизни, но этот суровый ортодоксальный ученый предвосхитил в них многие современные методы анализа текста. Он не боялся объявлять ошибочными даже высказывания Талмуда, если они противоречили другим его частям. А его энциклопедическая память позволяла обнаружить немало таких мест. Гаон любил говорить, не может быть личных взглядов, если дело идет об истине. Аскет по натуре Гаон не занимал никакой должности в еврейской общине, предпочитая работать самостоятельно и не зависеть от бремени официальных функций. Тем не менее, он считался бесспорным духовным лидером литовского и русского еврейства. В поздние годы его жизни, когда Гаон вдруг вступил на общественную арену, Результаты были катастрофичными. Гаон был убежден, что новое хасидское движение, начатое в середине 18 века бештом, несет угрозу иудаизму. Он узнавал об экстатических молениях хасидов, часто проводящихся в неурочные часы. Гаон был огорчен и уважением, которое хасиды оказывали своим лидерам, которые Гаон считал невеждами. Более того, он считал, что убеждение хасидов, что Бог присутствует повсюду и во всем, это неверно. Одна из форм пантеизм пантеизма. Гаун полагал, то все это новое лжемессианство. В 1781 году и еще раз в 1796 он издал херем, отлучение, на хасидов, запрещая верным евреям вступать с ними в деловые отношения или в брак. Если бы я мог, заявил он, я бы выступил против них, как пророк илияу против жрецов вала с тех пор, как Ильягу подвигнул евреев на убийство 450 жрецов идола Баала Малахим 1, 1840, это было самое зловещее публичное заявление еврейского лидера такой величины. На его фоне давний конфликт между ортодоксами и реформаторами выглядел почти сердечным согласием. В 1797, когда Гаон умер, в Вильню распространились ложные слухи, что местные хасиды танцевали от радости. Последователи Гаона решили отомстить. Они сообщили русским властям, что основоположник любавического хасидизма Шнеор Залман из Ляда сотрудничал с турецким правительством. Это явно абсурдное обвинение выглядело правдоподобно, так как Рябе посылал деньги своим сторонникам в Эрац-Исраэль, под турецким владычеством. Закованный в кандалы, Рябе был приговорен к смерти, но его выпустили, продержав в тюрьме 53 дня. Годовщина его освобождения, 19-го Кислева, день обычно выпадает на декабрь, остается по сей день главным праздником фельдхбавических хасидов. Но ум Гаона был столь выдающимся, что хасиды уважают его, несмотря на его враждебность, к хасидизму. Еврейская пословица гласит, чего не может достичь ум, сделает время. Религиозные евреи сегодня считают и основателя хасидизма Бешта, и Гаона великими людьми. Хотя в свое время Гаон видел в Беште смертельного врага Бога и иудаизма. Вот пример поучений Гаона, относительно непорядочно ведущего себя верующего еврея. Тора для души человека, как дождь для земли. Дождь заставляет расти помещенное в почву семя, производя как полезные, так и ядовитые растения. Также и Тора помогает тем, кто стремится к самосовершенствованию, но увеличивает несовершенство тех, кто остается в диком состоянии. Комментарий к Мишлей 24.31 и 25.4.